Цедрик переступил через порог. Это была большая, роскошная комната с массивной резной мебелью и множеством полок, уставленных книгами. Тяжелые занавеси, темная обивка мебели, глубокие оконные ниши отнимали много света, Так что, когда в комнату не светило солнце, в ней царствовал таинственный полумрак. Сперва Цедрику показалось, что в библиотеке никого нет, но вскоре он заметил около топившегося камина большое широкое кресло и сидящего в нем человека, который даже не взглянул на него. Но кто-то другой обратил внимание на Цедрика. На полу около кресла лежал громадный док, похожий своими размерами на льба. Это чудовище величественно и медленно поднялось и тяжелой поступью направилось к мальчику. Тогда человек, сидевший в кресле, заговорил «Дугал! Назад!» — крикнул он. Но в сердце маленького лорда Фаунтли-Роя никогда не было другого страха, кроме боязнь оказаться невежливым. Он всегда был молодцом. Он спокойно и самым естественным образом взял собаку за ошейник, и они оба направились к креслу, причем Дугал громко сопел. Только теперь граф поднял глаза. Цедрик увидел перед собой крепкого старика с косматыми седыми волосами и бровями, с орлиным носом между глубоко запавшими проницательными глазами. Граф со своей стороны увидел изящную детскую фигурку в черной бархатной курточке с кружевным воротником. Увидел чудные золотистые кудри, обрамлявшие прелестное открытое личико его глаза невинным и добродушным взглядом встретили взгляд деда если замок казался сказочным дворцом то надо признать что маленький лорд фаунтлерой еще и не подозревал этого и был пожалуй слишком телесен для сказки гордое сердце старого графа вдруг забилось от торжества и удовольствие при виде того, каким крепким, красивым мальчиком оказался его внук, и как смело смотрел он, положив руку на шею собаки. Старому аристократу понравилось, что мальчик не обнаружил смущения или страха ни перед собакой, ни перед ним самим. Цедрик смотрел на него совершенно так же, как только что смотрел на привратницу или экономку, и подошел к нему. — Вы граф? — спросил он. — Я ваш внук, которого привез мистер Хевишем. Я лорд Фаунтлирой. При этом он протянул руку, полагая, что вежливость требует этого и по отношению к графам. «Я надеюсь, вы хорошо чувствуете себя? Я очень рад вас видеть», — продолжал он самым дружеским тоном. Граф пожал ему руку. Глаза его загорели с любопытством. Он был очень удивлен и решительно не знал, что сказать. Не отрываясь, глядел он из-под лобья на очаровательного мальчика и мерил его взглядом с головы до ног. «Рад меня видеть?» «Правда?» спросил он наконец. «Да, очень рад!» ответил лорд Фаунтлерой и сел на кресло с высокой спинкой, стоявшее рядом с креслом графа. Его ноги не доставали до полу, но он, по-видимому, чувствовал себя удобно и по-прежнему скромно и внимательно смотрел на своего величественного родственника. «Меня...» «Интересовало, как вы выглядите», — заметил он. «Лёжа на койке на пароходе, я обычно думал, окажетесь ли вы похожим на папу». «Ну что же, похож?» — спросил граф. «Я был очень маленьким, когда папа умер, и не могу хорошенько припомнить, как он выглядел, но не думаю, что вы на него похожи». «И ты разочарован, я полагаю», — сказал дед. «О, нет», — учтиво ответил Цедрик. «Мне было бы, конечно, приятно, если бы вы походили на папу. Но дедушку любишь и без этого. Вы, верно, сами знаете, что значит любить своих родственников?» Граф откинулся на спинку кресла. «Он не мог бы сказать, что значит любить своих родственников». Значительнейшую часть своего досуга он только и делал, что ссорился с ними, выгонял из дому, ругал их, на чем свет стоит, и кончил, наконец, тем, что заслужил их общую ненависть. «Всякий мальчик станет любить своего дедушку», — продолжал лорд фаунтлерой — «особенно такого доброго, как вы». Странный огонь блеснул в глазах старика. «Как? Я был добр к тебе?» «Еще бы!» — радостно воскликнул Цедрик. «Я вам очень благодарен за бриджет за торговку яблоками и за Дика». «Бриджит? Дик? Торговка яблоками?» — изумился граф. «Да, те, для кого вы дали так много денег. Деньги, которые вы велели мистеру Хевишему, дайте мне, когда они мне понадобятся». «Ага», — протянул граф, «понимаю». «Это те деньги, которые я дал Хевишему на твои удовольствия. Ну, мне интересно услышать, что ты купил на них». Старый граф сдвинул брови и зорко смотрел на мальчика. Его, видимо, интересовало узнать, как Цедрику потребил полученные деньги. — О, — спохватился лорд Фаунтлирой, — я забыл, что вы так далеко живете от Америки и, конечно, не знаете ни Бриджит, ни торговку яблоками, ни Дика. Видите ли, они мои друзья. Микель сильно захворал. — А кто такой Микель? — спросил граф. Микель это муж Бриджет. Они были в большом горе. Вы сами понимаете, что значит, когда муж болен и не может работать, и притом у них 10 человек детей. Он очень хороший человек, и Бриджет так горевала, что всякий раз горько плакала, когда приходила к нам. Как раз в тот день, когда у нас был мистер Хевишем, она сидела у нас на кухне, плакала и говорила, что их гонят с квартиры и что ей нечем кормить детей. Я сейчас же пошел к ней, а потом мистер Хевишем позвал меня в комнату и сказал, что вы прислали для меня деньги. Я побежал поскорее в кухню и отдал их Бриджет, и все уладилось» и бриджет от радости не верила своим глазам вот почему я так благодарен вам хорошо сказал на это граф глухим голосом это одна вещь которую ты сделал на те деньги что же еще между тем Дугал, усевшийся подле кресла Цедрика, не раз оборачивался и внимательно посматривал на мальчика, точно интересуясь его словами. Дугал был очень серьезный пес, который слишком хорошо осознавал свое положение, чтобы быть легкомысленным. Лорд Доринкорд, прекрасно знавший характер собаки, со скрытым интересом наблюдал за ней, зная по опыту, что умное животное нелегко знакомиться с людьми. Поэтому граф был несколько удивлен, видя, что собака... Смирно сидит подле мальчика, положившего на нее свою руку, и затем с достоинством и пытливо посмотрев на него, осторожно положила ему на колени свою огромную львиную голову. «Потом... потом мне нужно было устроить дико», продолжал рассказывать Цедрик, лаская нового друга своей маленькой рукой. «Я уверен, он очень понравился бы вам». Он такой честный и удивительно хорошо чистит сапоги. «Как? И ты был знаком с ним?» — спросил граф. «Он мой старый приятель. Конечно, не такой, как мистер гобс но все же я давно знаю его. Перед самым отходом парохода он сделал мне подарок. С этими словами маленький лорд» вынул из кармана аккуратно сложенный красный платок и развернул его с чувством большого удовольствия. «Он подарил мне это!» — сказал юный лорд. «Я всегда буду беречь этот платок. Его можно носить на шее или в кармане. Дик купил его на первые деньги, вырученные им после того, как я освободил его от Джека и подарил ему новые щетки». Мистеру Гобсу я купил золотые часы и сделал на них надпись «Вспоминайте обо мне, глядя на эти слова». А я буду всегда вспоминать дико, глядя на этот платок. Трудно описать впечатление, произведенное словами Цедрика, на благородного лорда Доринкорта. «Хорошо зная людей». Он давно перестал чему-либо удивляться, но тут на него пахнуло чем-то совершенно незнакомым. Он даже затаил дыхание, испытывая какое-то странное ощущение. Занятый только своей персоной, он никогда не интересовался детьми. Его собственные сыновья не интересовали его, когда были детьми, хотя иногда он смутно припоминал, что отец Цедрика был очень здоровым и красивым мальчиком. Граф был таким эгоистом, что лишил себя удовольствия видеть отсутствие эгоизма в других и не знал, насколько нежны, привязчивы и доверчивы бывают маленькие дети» как невинны и непроизвольны их простые благородные порывы. Каждый ребенок представлялся ему всегда каким-то отвратительным маленьким животным, навязчивым, эгоистичным и глупым, если его не держат в руках. Его старшие сыновья своим поведением заставляли гувернеров постоянно жаловаться на них. Редкие жалобы на младшего сына он объяснял себе тем, что ему не придавали серьезного значения. Ему никогда не приходило в голову, что внук может ему понравиться. И если он послал за маленьким Цедриком, то только потому, что того требовала его гордость». Он не хотел, раз мальчику суждено в будущем занять его место, чтобы имя графа Вдоринкортов стало посмешищем, перейдя к невоспитанному и невежественному мужлану. Он был убежден, что мальчик вырастет неотесанным парнем, если получит воспитание в Америке. В сущности, он более чем равнодушно относился к внуку его требования к нему не шли далее благообразной внешности и некоторой долей смышленности. Разочарованный в своих сыновьях и взбешенный с женитьбой капитана Эреля на американке, он не ждал от этого брака ничего хорошего. И когда лакей доложил ему о лорде Фаунт Старый граф не решался взглянуть на мальчика, боясь, что подтвердятся худшие его опасения. И именно эти опасения заставили его приказать, чтобы маленький лорд был приведен к нему один, без провожатых. Его гордость слишком страдала бы от сознания, что посторонние видят его разочарование если бы ему действительно пришлось такое разочарование испытать. Поэтому в тот момент, когда прелестный мальчик подошел к нему, обнимая бестрепетной рукой большую собаку, гордое, черствое сердце старого графа забилось от радостного удивления. Даже в минуты самых светлых надежд граф никогда не ожидал, что его внук окажется столь миловидным. Ему не верилось, что это правда, что это тот мальчик, которого он так боялся увидеть, ребенок женщины, которую он так не любил, такой красивый и славный. Он был потрясён этой неожиданностью.